Богиня выдержала долгую коризненную паузу, а потом поманила нас вниз по ступеням. Мы стояли перед ней в яме. Рев быка терзал наши уши. Проговорив покритские слова, которых требовал обряд, она подала знак. Жрец взмахнул топором и ударил. Кровь фонтаном хлынула в чашу для возлияния. Рев, задохнувшись, умолк, и голова упала на камень. Одна из жриц подала Ариадни длинный шест с султаном на конце, и та взяла было его в руку, но тут же оставила и обратилась к нам по-эллински. «Вам следует очиститься перед ликом наших богов. Если среди вас такие, кто пролил кровь родича, говорите, не скрывая, проклятие обрекается солгавшего на смерть». По-критски она говорила, как настоящая богиня, Но сейчас она запнулась, и я услышал человеческий голос. Шагнув вперед, я сказал, — Я убил. Недавно я убил несколько двоюродных братьев, троих из них собственной рукой. По моей вине погиб и брат моего отца, хотя я и не проливал его кровь. Она кивнула и что-то сказала жрицам, а потом обратилась ко мне, — Подойди сюда, ты примешь очищение отдельно. Движением руки она послала меня к алтарю, с которого стекала бычья кровь. Теперь я оказался рядом с ней и увидел в нарисованных бровях мягкий пушок. Воняло свежей кровью, но я все же подумал, пусть она и зовется воплощенной богиней, Однако я ощущаю в ней женщину. Она говорила отмеряя каждое слово, будто отсчитывала золотые песчинки. — По какой причине убил ты этих людей? — Сори или того требовал долг пролитой крови? Покачав головой, я ответил, — Нет, в битве защищает царство моего отца. Она спросила, — А он законный царь? Тонкие темные волосы ее слегка блестели витой локон упал на грудь. Мне были видны крохотные складки на позолоченном соске. Вспомнив, где мы находимся, я сделал шаг назад и сказал «да». Она сосредоточенно кивнула. Я видел, как опустился и поднялся локон, и кровь забарабанила в моих ушах. Наконец она проговорила холодным голосом, медленно произнося слова «И ты был рожден во дворце царя от одной из его женщин?» Я поглядел ей прямо в глаза. Она не отвернулась, лишь дрогнули веки. «Моя мать — повелительница Трезена», — отвечал я. «Дочь царя Питфеи, царицы его Клемены. Я Тесей, сын Эгея, сына Пандиона, пастырь Афинский». Она стояла прямая и строгая, как то изваяние в святилище. Лишь крохотный знак на диадеме, следуя ее движениям, трепетал, отбрасывая свет. — Тогда объясни, — проговорила она. — Почему ты здесь? — я отвечал. — Дабы предложить себя Богу ради спасения людей. Мне был знак. Настало молчание, я ждал. Наконец она проговорила, быстро и легко. — Ты можешь быть очищен от крови, потому что защищал отца. Жрица вновь предложил ей жезл. Но она отвернулась и, погрузив палец в дымящуюся чашу с бычьей кровью, начертала на моей груди знаки треугольника и голубки. Я ощутил кожей горячую липкую кровь и прикосновение кончика ее пальца, холодного и гладкого. Он словно пронзил меня. Я старался не глядеть на нее, опасен даже в мыслях срывать одежду из богини, и все-таки поднял глаза, но она уже повернулась к чаше с водой, которую ей поднесли, чтобы омыть пальцы. Потом она как бы в нетерпении махнула рукой и жрица отвела меня в сторону. Тут она взяла в руки жезл для окропления, погрузила кисть в кровь и побрызгала на журавлей, произнося заклинание после чего направилась к ступень. Поднимаясь, она чуть приподняла юбку, и я увидел крохотные ступни, изящные, с высоким подъемом, розовые пятки и пальцы. Все великие владычицы лабиринта ходят лишь босиком, они не оставляют предела во дворца, разве что в носилках. И вновь мы шли друг за другом по дому секиры. Иногда мы замечали на стене уже знакомый рисунок, но всякий раз поворачивали в сторону и снова терялись. Затем мы оказались в коридоре, который оканчивался огромной дверью, усыпанной шляпками бронзовых гвоздей. Молодой человек постучал рукояткой кинжала, страж отворил дверь, впустил нас и вел ждать. Проход шел дальше. В дальнем конце его, в высоком зале, звучали голоса. Их было много, и все молодые. Наконец появился муж лет сорока от труду. По внешнему виду смесь Элина с критянином. Жилистый, с короткой черной бородкой. Он чем-то напоминал конюшево или колесничего. Молодой человек произнес. — Вот новички, актор, будут выступать вместе. Научи их. Это приказ. Муж оглядел нас раскосами черными глазами, а актор оценивал нас словно лошадей. Но теперь мы имели дело не с покупателем. Этот и сделает всю работу. Он фыркнул и спросил. — Значит, это верно. Он купил всех, и чтобы выступали вместе? Он вновь поглядел на нас. — Чего он хочет? Значит, мне не нужно давать ему вожака. А Каринфинин... Что мне делать с ним? Молодой человек пожал плечами. Крите они просто влюблены в этот жест, и ответил Я передал тебе, что было сказано. А прочим, спросил владельца и ушел. Дверь с лязгом затворилась за ним. Муж, встретивший нас, все глядел, не делая различия между юношами и девушками, хмурился и насвистывал сквозь зубы дойдя ко мне, он проговорил, «Ты слишком взрослый для этой игры. Как ты попал сюда? У тебя уже борода пробивается». И прежде чем я успел что-либо сказать, он произнес, «Ладно, посмотрим, что выйдет. сложение то у тебя самое подходящее. Нам приходится работать с теми, кого мы получаем. Да еще хозяева лезть нас учить». Так он бормотал себе поднос, он бы конюх, занятый конем, а потом вдруг сказал, — Вы на бычьем дворе. Сегодняшние занятия уже окончены, вам скоро дадут есть. Он потоптался и оставил нас. Я думал, нам хоть что-то расскажут о том, что нас ожидает, а нас просто выпустили, словно необученных ребят на пастбище. Я направился по галереи, журавли следовали за мной, у дверей раздавался гул. Мы оказались в огромном зале. Крышу его подпирали колонны из массивных кедров. Свет проникал внутрь сквозь высокие окна под карнизом. Стены, покрытые белой штукатуркой, были исписаны и разрисованы углем. Зал был заполнен юношами и девушками. Они перекликались, ссорились, хохотали, гонялись друг за другом, играли в чехарду. Перекидывались мечами, болтали, собравшись подвои или потрые. Кто-то потирал пол. Тут собралась молодежь всех оттенков кожи, отпущенных творцом человеку. Белый, черный, смуглый и золотистый. Все были ногими, если не считать узкой набедренной повязки, нитки бусин и других украшений. От высоких стен отражался гул дюжины языков и столько же разновидностей ломаной эллинской речи. Посреди зала стоял огромный пестрый бык. Он застыл, как изваяне, хотя на спине его сидели двое мальчишек, а на одном из рогов повисла девушка. В удивление я подошел ближе. Первый нас. Увидела девушка с оливковой кожей и крючковатым носом, лицом, похожей на финикийку, в набедренной повязке, расшитой синей ниткой. Она была худощавой, на под гладкой кожей ходили мышцы молодого бойца. Поглядев на нас какое-то мгновение, она вложила два пальца в рот и пронзительно свистнула, да так что отголоски загуляли по залу, крики прекратились. Все поглядели на нас, и вокруг быка началась возня. Он заревел и повернул голову в нашу сторону. Нефела взвизгнула. «Тихо!» — проговорил я. «Они хотят нас испытать». Я видел это по выражению их лиц. Бык не двигался, только ревел и раскачивал рогами. Подойдя ближе, я услыхал внутреннего скрип — И сдерживаемый смех из дыры в брюхе выбрался улыбающийся смуглый парнишка. Оказалось, что этот бык, вырезанный из дерева, покрыт бычьей шкурой, а бронзовые рога вызолочены. Конечности крепились на толстом дубовом брусе с бронзовыми колесами. Нас окружила любопытная, забрасывающая вопросами толпа. Впрочем, что-либо понять было сложно. Все разговаривали на ломаном эллинском и к тому же одновременно. Некоторые прикасались к отметинам, оставленным кровью на моей груди, показывали пальцем, звали других. На спине деревянного быка остался сидеть в непринужденной позе лишь один единственный наездник. Вдруг он встал, балансируя на кончиках пальцев Перевернулся через голову и замер передо мной, будто бы умел летать по воздуху. Он был легче, и ниже меня этот миноец, в жилах которого текла эллинская кровь. Он замер, раскачиваясь с пятки на носок, словно танцор, а потом отступил на шаг и оглядел нас. Я еще не видел таких людей. С первого взгляда его можно было принять за шута, однако тяжелые золотые ожерелья. Наручные кольца работы искусного злата кузнеца, самоцветы на богатом поясе и на бедренные повязки не были подделкой. Этот юноша носил на себе выкуп за наследника царского дома. Светло-каштановые волосы свисали вниз длинными завитыми прядями, расчесами, как у девицы, глаза его были подведены. Но при всем внешнем жеманстве... Он скорее обходил на молодую пантеру, стройную, подтянутую и жестокую. Грудь на правом боку, огибал толстый красный шрам, похожий на ожог. Свесив голову на бок, он качнул своими хрустальными серьгами, блеснул белыми зубами. Так вот какие они, веселые афиняне, проплясавшие всю дорогу к Криту. сплешите же для нас, нам не терпится посмотреть. В смех его слышалось злоба. Однако меня она не рассердила. Мне он казался жрецом, который может приобщить нас к мистерии. Разве можно на него сердиться? Я ощущал, что уже бывал в этом зале. Его вспоминала душа моя. Путь сюда был вплетен, в мою Мойру, еще до рождения. Я ответил ему просто. «Среди нас нет танцоров, кроме Гелики». А плясали мы, чтобы показать свою сплоченность. — Да, — он изогнул бровь дугой. — И чья же была идея? — Твоя, — я отвечал. — Мы задумали все это вместе, как следует посоветовавшись. Он вновь поднял бровь и обошел нас, оглядывая всех по очереди. Многие в тот день смотрели на нас, но суть увидел лишь он один. Взгляд его резал. Словно бритва, выискивая недостатки. Подойдя к ней, Фелли, он поглядел с легкой и и улыбнулся, взяв ее за подбородок. — Не думай ни о чем, дорогая, у тебя все получится, когда придет твое время. хрис круглыми глазами глядела на высокую девицу в из бирюзы, схватившую ее за руку и что-то нашептывавшую на ухо. — Нечего красть, телят! Он шлепнул девицу позаду. Дай хотя бы оглядеться. Миланту схватила Хрису и прижала к себе. Юноша расхотался и вернулся ко мне. Ну вот, сказал он, вы остались все вместе. А тебе известно, что вы первая группа, не имеющая опытного жака. Я отвечал с удивлением, откуда ты знаешь? «Даже куратор только что услышал об этом». Юноша, усмехнувшись, ответил, «Откуда ему знать?» «Куратор никогда ничего не знает, пока мы не скажем ему. Мы первыми узнаем все дворцовые новости. Те, кто играет с быком, пускают повсюду». Стоявший рядом мальчишка лукаво заметил, «Во всяком случае тебя, мы об этом наслышаны». Но он не обратил на него внимания. Когда я услыхал, что ужаком назначили тебя, а не меня, я был убежден, что Минотавр захотел твоей смерти. Но теперь я сомневаюсь. Я отвечал. Можешь не сомневаться. Мы поссорились. О! Он подскочил, запрокинул голову в хохоте и ударил себя поляшком, так что звякнули в украшение. Афинин, ты еще понравишься мне? Должно быть, мы и сдужимся. «Да это правда, что ты выбросил перстень Астриона в море, а знаешь, какие делают на тебя ставки?» Я начинал понимать дух этого места. Он бодрил меня, как крепкое вино. «Так ты еще не знаешь!» — удивился он. «Имей в виду, здесь ты должен держать ухо востро. Как тебя зовут?» Я назвал ему все свои имена и спросил его собственные. Он ответил... На обычьем дворе меня называют Каринфинином. — Почему? — спросил я. — Или ты здесь один из Каринфа? Он заметил небрежно. — Да. Теперь — да. И тут я понял причины подобного блеска изобилия украшений, и почему никто не смел перебить его. — Некогда. Давным-давно я хотел быть воином, потом царем. Ныне все эти желания были забыты. Уступив единственному жгучему стремлению, никто из тех, с кем я говорил об этом дома, не понял меня. Даже Перефой, мой лучший друг, как говорит пословица, лишь тот, кого ужалила змея, может рассказать, как себя при этом чувствуешь. Наставник думал, что ты возглавишь нас, — проговорил я, решив, что своим невежественным вмешательством лишь навредил журавлям. Он заглянул мне в лицо и поднял бровь. Взгляд его как будто бы пронзал насквозь. Потом пожал плечами на критский манер, и серьги его записали, переливаясь. — О, нет! Он ничего не знает. Я уже сказал тебе, он хочет, чтобы я отдохнул и начал заниматься снова прибывшими. Потому что поставил на то, что я продержусь еще три месяца. Он просто глуп. «Твой бык узнал твое имя еще в чреве, коровы, так говорят у нас на бычьем дворе». «Такова Мойра», — согласившись, ответил я, — «а здесь все принадлежит Астериону». Он щелкнул языком. «Принадлежит. Тебя можно принять за землепашца. он просто один из многих. Только так богат, что может посвятить не одного или двух, а целый отряд прыгунов». Уже пошли разговоры. Прежде только царь позволял себе подобную роскошь. Мой господин в эти дни высоко держит голову, ничего не скажешь, но вы, афиняне, могли попасть сюда лишь после очищения. Кажется, вы поклоняетесь небесным богам, и все же вам надлежит знать, кому все мы принадлежим. Я спросил колебателю земли, а потом, сделав паузу, с поддельной небрежностью, — продолжил, — или воплощенной богине. Он ответил, — обычай видит почитать обоих, но ты более не увидишь ее до игры с быком. Ариадна, владычица лабиринта, она священная из священных ее, видит лишь в святилище и нигде более до самого царя. Тут кто-то по поэлински закричал, что еда готова. В конце зала расставили козлы, и прыгуны заторопились к столу. Я понял, что разговор пора прикатить. Садиться рядом с ним было бы самонадеянно Кем бы он ни был у себя дома, в Коринфе, пастухом или начинающим мореходом, здесь он стал царем. А я был ничем, и ныне не находил в этом ничего странного. Пища оказалась незамысловатой, но очень вкусной и изобильной. После того, как дом Минуса получал подобающее, все лучшее из оставшегося отдавали на бычий двор. Акробаты, играющие с быком, хорошо живут в Кносе, как и царь-конь, в год предшествующий его отправлению к Богу.